Глава 679 Красная молния, которой предстал Том, появилась слева от ледяного монстра. Удар меча младшего наследника клана хищных клинков по скорости ничем не уступал тому, который продемонстрировала Анис. Разве что силы в нем содержалось куда меньше. Но и так алая молния кнутом ударила в бок Голема. Тот, даже не посмотрев в сторону Тома, поднял предплечье. Такой стойкой обычно защищаются в рукопашном бою, но никак не от удара мечника ступени рыцаря духа. Правда, видимо, дух голем об этом не знал. Алая молния, едва коснувшись кристаллической кожи монстра, мгновенно покрылась ледяной коркой. Развернув руку, голем схватил получившуюся сосульку. «Сейчас!» — выкрикнул Том. Он разорвал связь с техникой и, получив энергетический откат, упал на пол. Из его ушей и глаз потекла кровь. Парнишка отчаянно захрипел и дрожащей рукой закинул в рот несколько зеленоватых пилюль. Пальцы голема сомкнулись в вихре тающих снежинок. На миг он целиком окутал монстра, скрыв внутри и ледяные кристаллы, И серую броню. Хаджар только этого и ждал. Он зачерпнул из ядра половину скопившейся там энергии, засиял на плаще его собственный герб, написанный облаками символ лестницы. Энергия пропитала тело Хаджара. Даже укрепленное волчьим отваром, оно едва было не пострадало под натиском такого количества силы, не сделав ни единого движения, Ноги Хаджара одним лишь давлением силы выбили в граните углубление под стопами. Черная энергия, вытянувшись из солнечного сплетения Хаджара, окутала его шлейфом мрака. Только после этого, используя шестую стойку меча легкого бриза, ветер Хаджар бросился в атаку. Если раньше, двигаясь на предельной для себя скорости, он выглядел шлейфом черного тумана, в котором изредка мелькал силуэт дракона, то сейчас все изменилось. После того, как Хаджар прорвался на стадию пикового небесного солдата, а внутри его души появился драконий доспех из небесного металла, преобразивший его зов, тело Хаджара стало только крепче как энергетическое, так и физическое. Теперь он мог поглощать и проводить сквозь себя, пусть не намного, но большее количество энергии. И этой, казалось бы, незначительной разницы было достаточно, чтобы Хаджар в чем-то повторил своего друга с островов. Эйнен стоял внутри теневой обезьяны, в то время как Хаджар, двигаясь на невероятной скорости, все еще оставлял за собой шлейф. Вот только теперь сложно было спутать этот шлейф с чем-то, кроме как с хвостом дракона. В то время как сам Хаджар, двигающийся зигзагом, находился в центре призрачной, стремящейся потерять очертания морды этого самого дракона. «Седьмая стойка. Лазурное облако». Повторив свой предыдущий опыт использования этого удара вместо рубищего, Хаджар сделал выпад. Драконья пасть, окутавшая Хаджара, разомкнула клыки. Ее дыхание обернулось растягивающейся грозовой тучей, из которой, вместе с громом, вырвался куда более плотный дракон, чье тело выглядело огромным мечом. Сама по себе, выполненная в классическом рубящем стиле, Стойка лазурного облака обладала невероятной скоростью, но сделанная в выпаде, она потеряла часть всепоглощающей доминирующей силы, но взамен приобрела темп. Дух голем, никак не успевая защититься, свободной от меча рукой, был вынужден поднять перед собой клинок. Хаджар понятия не имел, где эта тварь научилась биться на мечах, но жесткий блок она не поставила. Вместо этого, слегка развернув плоскость ледяного лезвия, монстр попросту отбил выпад Хаджара. Вернее даже, лишь слегка изменил траекторию, по которой двигалась представшая в образе дракона энергия, пропитанная мистериями Духа Меча. На словах это звучит не так уж и сложно, но чтобы на таких скоростях отразить удар подобной силы, «Нужно быть воистину невероятным мечником». «С легкостью можно было утверждать, что дух Голем, кто бы его ни создал, во владении мечом стоял на одном уровне Саннис. Учитывая, что монстр обладал силой Повелителя, то он ее еще и превосходил». «Проклятие!» – выругавшись, Хаджар резко отскочил в сторону. «Он двигался быстро» так быстро, насколько позволяли возможности его тела. Дракон, созданный из мрака, извернулся и бросился к стене, но его скорости оказалось недостаточно. В этот момент, когда удар лазурного облака, пробив стену, обрушил с десяток столбов и вылетел куда-то за пределы обители, дух голем впервые атаковал. Подняв ледяной клинок вертикально над головой, Он плавно опустил его к земле, и с каждым миллиметром, который прошел его меч, температура в помещении резко снижалась. По стенам расползались крупные кляксы иния, и чем ниже опускался меч, тем гуще и крепче они становились. В какой-то момент иний трансформировался в ледяную корку, а из нее полезли длинные ледяные иглы копии меча Духа Голема. Все это, несмотря на кажущуюся плавность движения меча монстра, произошло всего за несколько мгновений. Двигайся, Хаджар, чуть медленнее, опоздай он с реакцией на долю секунды, и его жизнь оказалась бы немедленно оборвана. Сжав зубы от боли, Хаджар сбился с темпа и, свалившись на лед, покатился к стене. Клинок, проросший из льда, рассек ему икру на левой ноге. Алые полосы, оставленные на льду, покрывшим все в радиусе 40 метров, мгновенно застывали. Россыпь рубинов сопровождала падение Хаджара, но своего он добился. Обе руки монстра из-за атаки Тома и Хаджара были опущены, что оставляло его полностью открытым. «Просыпающийся лес!» За спиной Доры вспыхнул дух иероглиф. Он подарил своей владелице импульс силы, который та мгновенно использовала в своей технике. С очередным ударом молота, нанесенным в пол, потрескался уже не только гранит, но еще и лед. Грохоча он выстрелил под свод острейшими иглами. Несмотря на то, что по сути это была лишь застывшая вода, она с легкостью пронзала каменную породу. Вокруг духа голема, который так и не успел поднять руки в защитную стойку, проросли могучие дубы. Своими стволами они сомкнулись вокруг монстра древесной тюрьмой. При этом, излучая мистерии духа молота, они нанесли с нескольких сторон могучие удары. Представшие в виде возмущенных волн, Они буквально сминали монстра, заставляли его серую броню трещать и трескаться, впиваясь в кристаллическое тело. Кровавый бег! Анис, в который раз подтверждая, что она действительно умеет удивлять, двигалась даже быстрее, чем раньше. Исчезнув в красной вспышке, которую теперь все же смог различить Хаджар, она появилась за спиной духа голема. Ее длинный, узкий, лишенный гарды императорский клинок, сажатый в обратном хвате, ударил наискосок, от правого плеча до левого бедра твари. Скалистый берег. Сверху, на кроны древесной тюрьмы, обрушилась десятиметровая береговая линия. Ее шестиметровые волны, каждая капля которых содержала в себе мистерии духа шеста копья, смыли и растерзали в мелкую крошку гранитные осколки. Не остановившись и не потеряв силы, в щепы разбили деревья просыпающегося леса. Растворили, став только сильнее, внутри себя лед, созданный монстром, и только после этого ударили по нему самому. В то время как удар Анис давил на спину твари, сотни выпадов Эйнена били ему в грудь. Оказавшись между двумя ударами, даже повелитель-адепт, а не монстр, вряд ли бы выжил. «Чужаки!» Только сейчас Хаджар с ужасом понял, что все это время тварь говорила с ними, не открывая рта. Сейчас же, с треском разомкнув ледяные губы, она исторгла луч синего света».